Глава шестьдесят семь. Поцелуй. Адриан передал внука няне, и бодрая, седовласая женщина куда-то унесла малыша, радостно прижимающего к себе подарки, зайца и дракона. «Джейден, может быть, ты тоже где-нибудь погуляешь? Заценишь новую игровую комнату?» – предложил парню Алексис Жордс. Наверное, опытный бывший инквизитор подозревал, что рассказ племянницы будет не для детских ушей. Но подросток протестующе затряс головой. "Ну уж нет, судядя Алекс. Я не могу пропустить такую историю. Вообще, я сильно переживаю за сестру и должен понимать, за кого она умудрилась там выйти замуж. Его нельзя прогонять. Он меня носит", вступился за друга Харёк. "Можно подумать, ты инвалид", фыркнул Жорц, но дальше настаивать не стал. Мы все дружно направились к большой резной беседке, внутри которой белел накрытый яствами стол. Конечно, мне было безумно интересно послушать рассказы Алисы, ведь многие события происходили без меня. Взять хотя бы её общение с Лией в аптеке. Вдобавок я не понимал, кто такой Сириус и где она с ним познакомилась, и вообще, как ей пришла в голову мысль выйти замуж за Дайрана. И в то же время был один вопрос, который изводил меня особенно сильно. Когда мы приблизились к беседке, я аккуратно обхватил Алису за талию и стремительно завел в ближайшие кусты. Алина даже не заметила, что ее сестру умыкнули, а она к этому времени уже спешила к артистам, расположившимся у фонтана неподалеку. Видимо, пошла сказать им, что выступление пока откладывается. Джейден с Харьком рванули к вкусностям на столе, а Алексис, Адриан и Мишель тактично сделали вид, что все в порядке. Видимо, поняли, что мне крайне срочно нужно поговорить с Алисой. Цветущий кустарник, одуряющий пах, но в данный момент весь мой мир сосредоточился на удивленном лице изящной красавицы. Ее бездонные синие глаза, казалось, смотрели прямо в душу. "Лекс", вскинула она бровь. "Мне нужны ответы, моя принцесса", хрипло выдохнул я. "Что у тебя было с Дайроном? Он тебе понравился? Зачем ты прошла с ним брачный обряд? Насколько сильно ты чувствуешь его метку и как ты планируешь её удалить?" "Ого, сколько вопросов сразу". Она попыталась скрыть за улыбкой свою растерянность. Я не знала, что всё так получится, Лекс. Наверное, это мой магический откат из-за того, что я решила вмешаться в чужие судьбы. Тогда мне это казалось отличной идеей поженить Дайрена и Авелику. Ей бы даже в голову не пришло взять в супруги раба, пусть даже бывшего. Но я верю, что только он и никто другой сможет сделать её счастливой. Если не захотят быть вместе, разведутся через 3 года. А сейчас я просто не знаю, что с этим делать, как убрать, расстроено показала она на свою бледную брачную метку. Надеюсь, родители или Алексис помогут всё исправить. Ты же слышал, что сказал отец? Он считает, что для начала нужно найти Дайрена, и стирать татуировки нужно будет с нас одновременно. Видимо, придётся вернуться на Ривану. Ты чувствуешь между вами связь? Спросил я, затаив дыхание. Девушка задумалась, словно прислушиваясь к себе, а потом поматала головой. "Нет, меня сильно раздражает эта татуировка, её орнамент и вообще то, что она на мне. А связи с Дайраном я не ощущаю". Дышать стало намного легче. Э, что после свадьбы у вас была брачная ночь? Глухо уточнил я. Девушка улыбнулась. А вам не кажется, что вы задаёте даме слишком личные вопросы вашего высочества? Вот да, она со мной играет. И вообще, почему это тебя так волнует? уже серьёзно спросила она. Потому что прервался я на полуслове, сжал девушку в объятиях. И впился в пухлые вишнёвые губы неистовым поцелуем. Дракон внутри меня возликовал, когда её руки обхватили мою шею. Я не просто целовал это сокровище, а клеймил, пил её дыхание и безостановочно ласкал, как ненормальный. Моя, ты только моя, слышишь? Оторвавшись от сладких губ, Я зацеловывал её бархатное лицо, щёки, нос, лоб, всё, до чего мог дотянуться. Молодой человек, я не собирался вмешиваться, но ещё немного, и вы спалите нам весь сад, раздался позади громкий голос Алексея. Э, что? Я с неохотой выпустил Алису из объятий. Разум медленно возвращался в эту реальность. Ой, как красиво. Восторженно произнесла девушка, с изумлением разглядывая вихри из магических огоньков вокруг нас. Мы так и думали. Подошли к нам улыбающиеся Адриан и Мишель. Вы истинная пара. Огненный дракон и золотая драконица, вы созданы друг для друга. Осталось только убрать чужую брачную метку и устроить шикарную свадьбу, подвёл оток Алексис. Магия арабской привязки росейца на брачной церемонии сама по себе. Отличный план, отозвался я, едва удерживаясь, чтобы не вспыхнуть факелом от переполнявшего счастья.